Глава 29 девятая. Эм, день добрый. оборачиваясь и неуклюже киваю, придерживая кепку. Вы это мне, господин хороший? Тебе-тебе, залётный. Шарамированный блондин откинул капюшон на плечи и больше не прячет лицо. А значит, его не волнует, что внешность могут запомнить. Ты чьих будешь? В смысле, я не чьих, я сам по себе. Отвечаю осторожно. «А чего за мной с другом шёл?» — кивает он в сторону второго, песклявого который. «Или, скажешь, гулял просто?» совершенно верно. Гулял. Впервые в городе вашем пошёл окрестности осматривать. Вот пирожки на дорожку купил. Вкусные. демонстрируя кулёк с оставшимися двумя». «Ну да, ну да. И в тупик зашёл тоже специально. Задумано так было, правильно?» «Конечно, не верит шрамированный. Истинная правда, господин». Делаю максимально честные глаза и киваю, начиная пятиться спиной к зданию справа. Я не малыш-каратист. Их не раскидаю. Вариант только юркнуть мимо и дать дёру. Стоять! Далеко собрался? С лёгкостью разгадывает мой нехитрый манёвр шрамированный и преграждает путь вытянутой рукой с зажатым в ней ножом. Ох! Испуганно сглатываю, не сводя глаз с острого лезвия. Что делать-то? Хорошо бы они застыли, как у Ричарда в поместье, но пока кажется не то. «Ладно, раскусили», — произношу громко и торможу. Шрамированные с другом тоже остановились, смотрят на меня выжидательно. «Не просто гулял я, совсем не просто». Говорю и замолкаю в раздумьях, чего бы такого наврать следом. но ну, подначивает меня в нетерпении блондин. «Дальше выкладывай». «Да что тут дальше скажешь? В таком признаваться — дело последнее». Сокровшён накачаю головой. «Следил всё-таки за нами», — всплёскивает руками песклявый. «Что? Нет, ни не в жизнь до такого не опускался. Мои глаза чуть ли из орбит уже не вываливаются, до того я их округлила. За магом я шёл, вернее, к магу». К какому ещё магу?» — выгибает бровь шрамированный. «Здесь у нас много магов подпольных обитает». «Эм, мне нужен тот самый маг, который, ну, вы понимаете...» Опускаю глаза в пол и ковыряю носком туфли землю, к которому все ходят за этим. «Нет, не понимаю. Говори нормально. Иначе живот вспорю, и тогда поздно будет разговаривать». Нервничает мужчина. «К портальному магу я направлялся. Произношу я и понимаю, что сейчас мне точно крышка настанет. В такой клоаке...» Едва ли портальные маги водятся. Только заблудился я, малость, кажется. «К Риману, что ли?» — весело спрашивает Писклявый. «Так не заблудился ты, правильно притопал. В доме справа он принимает». «Правда? Вы меня очень обрадовали. Даже дышать легче становится. Неужели все дела одним махом решу? Вот говорила ведь, что система знаков всегда срабатывает. Только по сторонам нужно смотреть внимательно, а не ворон считать». «Пошли». «Проводим». С тяжелым взглядом, говорит, шрамированный, подходит вплотную ко мне и хлопает по плечу. «Ой, да ты совсем доходяга, одни кости». «Ну ничего, дядя Риммон поможет, если, конечно, оплата ему понравится». Я, кажется, снова не понимаю, в чем дело. Они какого-то другого Риммона имеют в виду? Или что это за помощь такую оказывают здесь людям?» «Эм, спасибо, но я и сам могу. У вас, наверняка, куча своих дел, и так отвлек неудобно». Мямлю я, послушно волоча ноги за грозным блондином. «Да всё нормально. Мы всё равно при тебе свои дела не начнём. Мы ж соседи колдуна вашего любимого», — весело отвечает Песклявый. «Шляйтесь здесь вечно, ребятки, в поисках лучшей жизни. А чего вообще припирались в город большой за заработком? Хорошо хоть не в Дингстон сразу, а к нам сначала мозгов хватило прийти. Но потом всё равно оказываетесь на волосок от правосудия, и чтобы не задержали городские стражи, вынуждены порталы себе заказывать». «Я не в Дингстоне, но где тогда?» «Хорош морали читать, как будто от них толк есть. К тому же мы пришли», — прерывает своего друга шрамированный. Мы остановились напротив черной обшарпанной двери и стоим. «Чего не чешешься? Или дружки не рассказали, как у нас здесь происходит? Сначала нам нужно заплатить, а потом только на прием к Римону попадешь. Протягивает руку с перстнем блондин». «Чёрт, надеюсь, мне на всех хватит, и это непростая уловка, чтобы забрать все мои деньги и отправить в Освояси. Пять медиков хватит, ещё два пирожка есть». Вытаскиваю из кармана монетки и делаю максимально невинные глаза. 10 хватит, и пирожки можешь оставить себе», не мигая, произносит шрамированный. «Эх, разорят меня сейчас, но делать нечего, достаю ещё пять монет». «Хорошо, проходи». Риммон будет вечером. Можешь пока здесь посидеть, как раз стража обход начинает по городу. Не попадешься. Произносит напоследок блондин и уходит вместе со своим напарником, оставляя меня наедине с черной дверью.